Глава двадцать третья. Боже мой, я опять с половиной лет не была в Москве. Как же я отвыкла от мегаполиса. Как же мне его не хватало. Первым делом я навестила брата и рассказала обо всем, что со мной произошло. Мы сидели несколько часов и никак не могли наговориться. А потом вместе с Владом мы пошли к маме и открыли всю правду. Мама плакала. крепко прижимала меня к себе и все твердила, мол, материнское сердце подсказывало ей, что в деле с моей автокатастрофой что-то не так. Я попросила моих самых близких и дорогих мне людей не ворошить мою могилу и прошлое. Теперь я Наталья Габриэлсон, внезапно свалившаяся на голову родственница из Швейцарии, которая неожиданно решила породниться. Оказалось, тот, кого я когда-то любила, и кто не развелся с женой, все живет в браке, и у него уже родился третий ребенок. Я не стала его навещать. Пусть живет. Он по-прежнему приходит к моей маме, вспоминает меня и говорит, что если бы я не умерла, то он бы обязательно развелся. Такое впечатление, что направдывается не перед мамой, а перед самим собой. Как же хорошо. что я потеряла с ним полтора года, а не больше. Хорошо, что он тогда не ушел от жены. У меня бы с ним все равно ничего не получилось. Он слишком слаб для меня. Я для него слишком сильная. А еще я набрала Ленин номер телефона и была потрясена, что с тех времен он так и не поменял мобильный. Я сделала вид, что ошиблась номером и кокетливо произнесла Какой сексуальный голос у обладателя этого телефона? Леня клинул на удочку и тут же отозвался. А ты кто? Незнакомка. Если хочешь меня увидеть, еще можешь успеть. Я сижу в небольшом ресторане. Леня назвал адрес, и я уже через несколько минут мчалась туда на такси. Влетела как фурия, села за ближайший к Лене столик и, недолго раздумывая, Распрямила спину, подала грудь вперед, при этом не забыла скрестить ноги, как положено, ближе к верхней части бедра. Такая сексуальная манера сидеть не может не вызывать интерес у мужчин. Ноги выглядят более стройными и длинными. Правда, ног моих из-за стола Леня все равно не увидит, но это не важно. Важно принять положение стопроцентной боевой готовности. При таком положении спина автоматически принимает тот обольстительный изгиб, который мне нужен. Теперь важно наладить визуальный контакт с сидящим напротив мужчины. Ведь именно он служит намеком на мою открытость. Я посмотрела на Люню в упор. Он не мог меня не заметить. И тут же отвлекся от телефонного разговора. Наши взгляды встретились. Произошло. так называемое небольшое короткое замыкание. Точнее, я просигнализировала ему о своей готовности к отношениям. Через несколько секунд я сделала вид, что смутилась, и отвела взгляд. Разговор глазами прошел на твердую пятерку. Недолго думая, я испробовала на Леониде технику повторного взгляда и посмотрела на него еще раз. В моем дразнящем и магическом взгляде читался импульс колоссально сильного воздействия на мужчину. В том, что визуальный контакт установлен, я даже не сомневалась. Леня не сводил с меня в глаз. Теперь настал момент показать выражение глубокой заинтересованности. Я подарила смотрящему на меня Леониду легкую улыбку и отвернулась в сторону. Так? будто смущена тем, что непроизвольно показала незнакомому мужчине свою симпатию. Самое главное не демонстрировать излишнюю напористость, это скорее испортит дело и отпугнет. После очередного обжигающего взгляда, наполненного сильнейшей энергией, Леня должен проявить самостоятельность. Я помогла ему завязать знакомство со мной, еще не заговорив. я уже сумела произвести на него впечатление легкого в общении и щедрого на улыбку человека. Взяв бокал с коктейлем, я провела пальцами по краешку бокала и создала иллюзию, что задумалась. В этот момент я подумала о том, что пришло время продемонстрировать свою эротичность и несколько раз провела кончиком языка по верхней губе. Пока мы переглядывались, Я кокетливо кусала губки и поглаживала цепочку на шее. Ляня не выдержал и устремился за мой столик. — К тебе можно? Нужно — Нужно. Не могла я сдержать улыбку. — Ты мне на мобильный звонила? Я и есть та незнакомка, которая хотела сюда успеть, чтобы тебя увидеть. Через несколько минут на нашем столе красовалась бутылка дорогого шампанского и ассорти из фруктов. От Лёни я узнала, что его отец живет за дворником на вилле в Германии. отошел от дел, никуда не выходит, пьет и общается сам с собой. Банком занимаются исполнители, но дела там идут все хуже и хуже, потому что у Лёни нет возможности заниматься делами. Слишком много времени уходит на игру. Я смотрела на Лёню и думала, что никогда бы. и ничего с ним не создала и не построила. Он слишком слаб для меня, а я для него слишком сильная. Я сверлила Леню взглядом и мысленно говорила, «Ладно, живи, ты мне не мешаешь». «Послушай, а ты играешь в казино?» — спросил он меня. «Так все казино закрыли, остались подпольные. Хочешь, я тебе покажу?» тут есть одно в двух шагах не хочу покачала я головой почему однажды в казино ты избил свою жену только за то что она мешала тебе играть откуда ты знаешь захлопал ресницами леня я много чего знаю но мне с тобой не интересно иди играй я вышла из ресторана Леня побежал следом за мной откуда ты знаешь мою покойную жену начал он Но, увидев двери подпольного и горного заведения, встал, как вкопанный, и больше не смог сделать ни шагу. Я поиграю, я недолго. Играй, не играй. В Москве вообще казино утром не закрывается, так что выйдешь суток через трое. В этот же день я набрала код Германии и по памяти телефон Алекса, который подвозил меня на виллу, просто вспомнила очень легкий номер. Все пятерки. «Алекс, ты, конечно же, меня не помнишь, потому что давал мне свой телефон пять с лишним лет назад. Конечно, не помню. Но я вижу московский номер. В любом случае, привет Москве от Баден-Бадена». Когда я спросила у Алекса про одну очень известную виллу, он сказал, что она жутко запущена. Нет ни прислуги, ни садовников, ни охранников. живет какой то странный русский он никогда и никуда не выходит разве только раз в пятилетку дойдет до продуктового магазина и обратно седой заросший и какой то старый поблагодарив алекса я положила трубку нет смысла квитаться со свекром он слишком слаб для меня а я для него слишком сильная кто бы мог подумать что судьба распорядится так что в далекой швейцарии Меня будет ждать сильный мужчина. Тогда я еще не знала, что через год Свекор сойдет с ума и наложит на себя руки, банк станет банкротом, Алёня заложит всю недвижимость, проиграет все свои деньги и станет бомжом. Я уеду к любимому, вместе с мамой и Владом, рожу ему двух чудесных малышей и стану самой счастливой женой и матерью.